Глава двадцать вторая С уходом крысюков спали и дебафы. Я принялся неторопливо обшаривать оставшиеся после убитых монстров кучки пепла, задумчиво размышляя над подкинутой квестом загадкой. Намеков было много, но собрать из них картину было нелегко. Проще было бы завалить Гукхама со товарищами спокойно получить награду и свалить по своим делам, но... Анька не раз говорила, что побочные и скрытые неочевидные квесты и развилки сулят хороший гешефт. Все сходилось к тому, что старуха Солей сама замазана в чем-то весьма нехорошем. Замазана настолько, что приманивает подземных двойников, как мед-мух. Похоже, скетчи были слабыми эмпатами с уклоном во тьму, и питались эманациями людской злобы и гнилью черных душ. Проблема в том, как решить эту проблему. Завалить старуху и дело с концом? Возможно, это и был неплохой вариант, но если просто пойти и поджарить ее парочкой молний, боюсь, игровая система этого не поймет. Я должен убить ее за дело, а не просто так, на всякий случай. А значит, нужны убедительные доказательства причастности к темным делам. Был еще и вариант, что я должен как-то заставить ее встать на путь истины, не применяя молнии, но я, честно говоря, предпочел бы первый. Бывший владыка тьмы, стыдящийся за черные дела безмозглого неписи. Фу, это последнее, что я бы хотел делать. Лучше уж молниями. Я собрал серебро, достал из инвентаря кремень прозрения, взвесил его на руке и крепко задумался. Квестом явно предлагалось с его помощью что-то узреть. — Как там? — говорил Гокхам. — Это поможет увидеть сокрытое. Похоже, придется хорошенько пошарить по подземельям, но зачищая монстров, я не видел ничего, что могло бы привлечь внимание, окромя разве что... Хм... Обросив еще раз пещеру взглядом, быстрым шагом двинулся в обратный путь. Труп монстра лежал на том же месте и все так же отвратно вонял. Выпростанные из его чрева кишки и прочая требуха, казалось, проползли не менее метра по сравнению с тем, где я их видел в последний раз. Длинный червь не имел головы и конечностей а передвигался при жизни с помощью сантиметровых отростков, то тут, то там, раскиданных по продолговатому телу. И стоило только, сжимая кремень прозрения в руке, приблизиться к нему на метр, как передо мной появился призрак. Юная, одетая в бесформенный балахон, девушка обратила на меня взор пустых глаз. Она слегка колыхалась на отсутствующем ветру, и беззвучно раскрывала рот, будто что-то крича. На кукольном личике читался ужас и отчаяние. — Ну, все ясно. Сгубила старая корга дочку, внучку. Оттого избегаются под ее дом все окрестные крыщики, правда... Странно, я не чувствовал злой магии. Нет, понятное дело, в этих местах никто не использовал силу тьмы. Но с помощью какого бы источника не заколдовали бедную девушку, эти чары должны были неизбежно нести окрас зла. Здесь же я напрягся, принюхался, пытаясь уловить, прочитать магию. В этом мире я был лишен возможности видеть потоки — Но для того, кто веками имел дело с силой, достаточно было мельчайших ее следов, чтобы понять ее природу. Так и есть, спорю на яйца чергарота околдовавший девушку принадлежал началу судьбы. Но когда он накладывал чары, он не был обуян злобой или ненавистью. В этих чарах была лишь любовь и сострадание. Что за хрень? Что это все может значить? Я убрал кремень прозрения в инвентарь, и призрак исчез. А вот к старухе у меня будет парочка вопросов. Я нашел госпожу Солей на том же месте, где ее оставил. Помурлыкивая во сне, она мирно дремала в виде черного кота. — А ну поднимайся, карга старая! С силой пнул я по креслу, отчего котяра с обиженным мявом слетел на гнилой пол крыльца. Я был настолько зол на все эти загадки, что даже и не обратил внимания, что на дворе давно уже ночь. — Это что ты себе позволяешь? — прошипел кошар, — и мгновенно перекинулся в костлявую старуху. Ночь заметно усилила ее магию. Но кроме этого я заметил и еще кое-что. Над ней появилась системная надпись «Солей Клеменса Тридцать первый уровень». Да чтоб меня! Накостылять этому неписью будет не столь уж и легко. «Позволяю, и позволю много большее» ну, отвечай, по что девчушку заколдовала!» — рявкнул я, материализовав в руке статуэтку со стражем Хогана. Вся надежда была на то, что он не находится в откате, раз уж его отозвал не я, а сама система. Но зловредная бабка, вопреки ожиданиям, и не думала кидаться на меня с хладным оружием или острыми когтями. Она вдруг еще сильнее сгорбилась, сутулилась, Схватилась за пошатнувшееся перила крыльца. — Ох ты ж! Нашел-таки, детка мое! Да за что ж мне это наказание? Неужели столь черна была моя жизнь, что судьба сгубила и меня, и ее? Картина вырисовывалась весьма неприятная. Ошибаются те, кто думает, что зло может творить лишь тьма. Тьма не есть зло, а свет не есть добро. Свет иногда творит такое, что хоть падай. А уж что касается других начал, то на их счету и вовсе бы жертв. Как выяснилось, старуха и впрямь вела не слишком-то благочестивый образ жизни. Но и хрен бы и с ним, но она попыталась обмануть саму судьбу, избежав смерти. И судьба отомстила, отомстила жестоко. Честно говоря, я не особо вслушивался в рассказ, понимая, что все это лишь вложенная в ее уста написанная сценаристом история. Главное было то, что не она сгубила бедняжку, кое приходилось ей внучкой. Напротив, приковав ее к омертвелому телу чудища, она удержала ее от шага за грань, посчитав, что лучше уж такая жизнь, чем никакая. Выбор на самом деле спорный. Я ожидал, что под конец рассказа она выдаст мне задание на выручку девушки, но оказалось, что нет. Похоже, разработчики посчитали, что раскрытие роли старухи в этой истории достаточно для завершения квеста. Вы завершили задание испытания силы света. Вы достигли нового уровня. Честно говоря, такое окончание испытания оставило довольно мерзкое послевкусие. Я хорошо помнил ужас на кукольном личике девушки-призрака. — Ох, отец. Да что с тобой такое, Джо? — Когда тебя волновали другие? — Я мрачно сплюнул небезосновательно подозревая в такой не пойми откуда взявшейся вспышки сострадания светлую натуру моего аватара вот такие дела милок закончила наконец свои причитания старуха судьба околдовала ее и ни одному смертному не под силу снять чьи чары растрогал ты старую солей путник. ох растрогал Ты выполнил мое задание, а теперь пришла пора мне выполнить мою часть уговора. Давай руку! На мгновение она запнулась, а потом, протянув костлявые руки, взяла в них мою ладонь. Вопреки ожиданию, ее прикосновения не были противны. Я вижу, вижу! Блеклые глаза старухи затуманились, длинные костлявые пальцы заскользили вдоль линий на моей ладони. Они вдруг стали очень горячи, горячи настолько, что проникли, кажется, в самое мое нутро легкими прикосновениями, исследуя и препарируя его содержимое. «Эй, ну-ка прекрати!» Я хотел было выдернуть ладонь из ее рук, но хватка старой корги вдруг сделалась поистине стальной. «Твой путь темен, путник, и в конце него я вижу забвение!» Ру -у -у -у -у -у! Я напряг все силы и таки выдернул руки из цепких пальцев. Выругался, с прищуром посмотрел на старую суку. Она все еще находилась в трансе. Концентрация магии судьбы в этот момент стала просто запредельной. Сейчас даже я мог бы быть провидцем. Это пророчество не для меня, старуха, оно твое. Что касается девчушки, так получилось, что я не отношусь к смертным. На мгновение я материализовал на ладони взятое из чрева дохлой туши монстра Кой был прикован дух девушки кольцо. «Посмотрим, что я смогу сделать». «В тебе немного света, милок, но он и не нужен, чтоб творить добро», сказала бабка вместо прощания. Я же снова сплюнул и зашагал по направлению к храму света. Все утро небо хмурилось, а временами и просыпалось моросящим дождиком. Но к полудню облака неожиданно разошлись, открыв миру веселое солнышко. Настроение у меня было подстать погоде. Чем дальше я уходил от недарна, тем все быстрее тучи на душе разглаживались, и ночная нервотрепка отступала. Поразительно, насколько я стал зависим от всяческих смертных чувств. чувств кое я ранее старательно вымывал из своей души. Разговор с Харином не был долгим. Старикашка был явно озабочен своими делами и, грузанув меня тонной пафоса, вручил метку с профой. Осталось лишь ее распечатать, и я стал полноценным подмастерьем светлого мага. Дорога легко стелилась под ноги, и я сам не заметил, как достиг искомого поворота к заброшенной усадьбе, близ которой недавно развернулась, должно быть, самая жестокая битва в этих краях за незнамо сколько времени. Еще немного, и вот и поле боя. Ох ты ж! Концентрация магии здесь зашкаливала. Свет, время, судьба стихийные начало и тьма сила кою очень трудно отыскать на просторах галада пойдя буквально на запах за флюидами моей родной стихии я с наслаждением прильну к месту где магичили два северных чародея о все отец даже это послевкусие оттворившейся здесь черной магии было воистину глотком свежего воздуха Я задышал полной грудью, стремясь насытиться ей как можно сильнее, но почти сразу пал на землю и закашлялся. Светлое начало аватара тут же вступило в конфликт с магией тьмы. Сугор, сука! Прошло не менее пяти минут, прежде чем сумбур внутри успокоился, и я смог подняться. Увы, Тьма в этом мире для меня опаснее света, по крайней мере, пока. В подвал полуразрушенной усадьбы, где оставил раненого орка, я заходил под полным бафом, с мечом и жезлом в руках и с ожиданием буквально чего угодно. Да, я оставил бессознательного пленника в двемирите Но мало ли что! Он был здесь и был в сознании. Мрачной горой, прикрыв глаза, орк сидел, прислонившись к стене, и будто бы спал. Но едва я вошел в помещение, как он открыл глаза. В струящемся из прорех в полу первого этажа свете я не мог рассмотреть их цвет, но, вопреки ожиданию, в них не было злобы и ярости, скорее интерес. — Двадцать третий уровень! Ха — выдохнул он разочарованно. — Подумать только, меня пленил сопляк двадцать третьего уровня. — Тогда я был девятнадцатого. Усмехнулся я, вставая напротив, но не убирая оружие. Я прокинул на него предложение вступить в партию, и он не смог ему противиться. Девятнадцать процентов здоровья и целая россыпь травм. Я захватил с собой несколько лекарских свитков, но применять их не торопился. Вы спросите, зачем мне пленный орк, и это будет глупый вопрос. Настоящий северянин, который может многое прояснить, если, конечно, захочет. Двимерит давал некоторую власть над волей пленника, но она, как правило, ограничивалась запретом на побег, и исполнением простейших приказов, как то — сесть, пойти со мной, лечь и так далее. Да и то сильные волей люди и не люди вполне могли ей противостоять. И, сдается, мне здесь был как раз такой случай. Будь орк здоров, не думаю, что ошейнику удалось бы его здесь удержать. — Что ты собираешься со мной делать? — спросил он. — Это зависит от тебя. Громила хмыкнул. Намек был весьма прозрачен. — Ты из Ордена? — Нет. К Ордену Света я питаю, скажем так, смешанные чувства, как и к самому Свету. Орк нахмурился, шумно втянул воздух носом, а потом нахмурился еще сильнее. Явно пребывая в замешательстве, чуя во мне два антагонистичных начала сразу. — Так чего же ты хочешь, Джо? — В отличие от высокоуровневого пленника, я его имя не видел, но помнил, как его называл товарищ. — Ответов Гаст, всего лишь ответов. — Ответы иногда опаснее дел. Бесспорно. Зеленокожий почесал измазанную в запекшейся крови башку. Удивительно, конечно, что он беседовал со мной с проломленным черепом, как ни в чем не бывало. Могучее здоровье северянина впечатляло. Но выбор у него был невелик. Я выглядел явно предпочтительнее пафосных парней из Ордена с телегами про величие света. Он кивнул, и я начал расспросы. Север не един. Он никогда не был един и никогда не будет таковым. От Харгуда до Черных Котлов, от Северных Льдов до самого Пограничья. В Железных Горах и на Вольных Островах северяне режут друг друга почем зря. Орки, тролли, кобальды, люди и черные гномы. Поверь, жанин если бы мы только могли объединиться, мы бы давно стоптали и Галаты, и Валицы, и стиги, и даже ахар. Орг снова отхлебнул воды из фляжки, что я ему дал, и его здоровье подросло до двадцати трех процентов. Разве этот ваш хаздал и прочие до него такое не проделывали? сдал, конечно, великий бой, и авторитета ему не занимать. Но он едва сумел объединить силы западного Зарха, да и то черные гномы из Дустонских холмов уже показали ему топор. Мы слишком разные, и слишком много между нами крови, древней крови и древних обид. И пока мы их не забыли, юг может спать спокойно. Так зачем же Хазаду забрасывать сюда воев, если у него под задницей все настолько неспокойно, как ты говоришь? А вот этот вопрос явно пришелся Гасту не по душе. Он довольно свободно трепался насчет северных племен и местностей, Но явно не горел желанием рассказывать о по-настоящему важных вещах, что и неудивительно. «Давай я тебе помогу, Гаст», — сказал я негромко. «Когда ты хочешь что-то спрятать, надо отвлечь внимание. А малое всегда легко прячется в большом. Зачем Герна?» — повел две партии воинов в леса Новиков. «Что они ищут?» «Это стоит такого риска?» «Орк вздрогнул, когда я назвал имя вожака Северян». «Не упрямся. Я ведь вижу, что это не твои тайны, так зачем их хранить?» «Может, это и не мои тайны, но они явно стоят побольше, чем твои туманные обещания». Наконец, сказал он после довольно долгого раздумия. Ха! Вот такой разговор мне уже нравился. — Ответь честно, и я отпущу тебя на все четыре стороны. — Для чего? Чтобы уже завтра меня сгробастали орденцы и отдали в лапы инквизиторам? — Есть много способов вернуться на север. Да хотя бы и к обелиску. Орк странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Так чего же ты хочешь? И вот тут он меня удивил. Хочу остаться в галате. Всегда хотел поглядеть на вас, южа воочию. Раздобудь мне хорошую маскирующую магию, и узнаешь ответы. На интересующие тебя вопросы. Вы получили задание воля Гаста. Вот так так. Ну, за первую профу. Дзынь. Три высоких бокала ударились друг от друга, после чего мы пригубили шипучее вино. Ну, как пригубили. Иваныч залпом опустошил емкость и тут же набулькал себе еще. Ради такого случая я раскошелился на бутылку южного гарда. Не дурно. В чем, в чем, а в хороших винах я толк знал. — Шикарно выглядишь, Ань. Надо почаще выбираться из лесов, — сказал Глеб, откидываясь на подушки. Анька-вертихвостка и впрямь сегодня была похожа на богиню. Во вселенной вообще трудно отыскать некрасивых эльфов, но создатели этого мира постарались на славу. Точеная шейка, аккуратная головка, большие, чуть раскосые глаза с пушистыми ресницами. Волосы лучница сложила в затейливую прическу, вряд ли сама. Похоже, ради такого случая обратилась в местный салон красоты. Острые ушки украшали серьги, на груди поблескивало ожерелье. Не тот комплект новичка, что мы таскали в рейдах, а что-то немагическое, чисто для красоты, из серебра и с яркими зелеными камнями. Какая-то подделка под изумруды. Должно быть, подруга вновь заслала ей денег. Мы сидели в углу большой веранды в довольно-таки престижном внедарне месте. Ресторанчики «Маман Антор». Пожалуй, более приличного заведения здесь было не сыскать. В обычное время тут тусили немногочисленные чиновники и торговцы. В небольшом городке просто не было достаточного количества богатеев. Но сегодня ресторан был заполнен под завязку и не только он, но и окружающий сад, куда набились, наверное, все находящиеся в городе игроки. Указом епископа Диурия поверено было праздновать победу над северянами. Халявные вкусности, халявная выпивка, халявные бафы. Что еще может быть нужно человеку в мире героев Энроя? «Да уж, постаралась», — хихикнула эльфийка, — Кои комплимент танка явно пришелся по душе. Вот только не все эти старания замечают. Это что, выпад в мой адрес? О, ты прекрасно, словно звезды на небосклоне водопада леньем. Глаза твои, что огни срендара Уста, подобные лотосам фурнира. а Остан твой, что вышний пик Гарнура. Нараспев, продекламировал я. Строчки сами собой возникли в памяти. А вслед за ним возникло и лицо той, кому когда-то я их посвятил. Увы, нынче время развеяло прах даже ее пра-пра-пра-пра-правнуков. -пра Удивленно вскинув брови, Анька медленно кивнула, принимая комплимент. Я же вновь погрузился в задумчивое созерцание обстановки, отдавшись вдруг наклынувшей задумчивой грусти. Почему-то прохождение задания на профу отняло чрезвычайно много физических и духовных сил. Перед глазами вновь и вновь вставала искаженная ужасом личика. А в ладони то появлялось то исчезало кольцо Гаратида. Утром я уже успел посетить местную библиотеку, но, увы, сухонький заплесневелый гном, отвечавший за сие заведение, ничем не смог помочь. Ни о каком Гаратиде он не знал. Судя по уровню артефакта, прохождение этого квеста находилось где-то далеко от недарно сриндар фунир что это за хрень такая вопросил иваныч набулькивая себе уже третий бокал фурнир автоматически поправил я очень далекие и э, труднодоступные места в индии что ли может и в индии рассеяно пробормотал я Внизу в парке под верандой раздался какой-то шум, хохот, а потом оттуда понеслись веселые аккорды залихватской мелодии, и стоящая около прилавков с закусками толпа тут же пришла в движение, распадаясь на пары. Похоже, музыка была переигровкой какой-то известной земной мелодии, так как народ с веселыми криками тут же пустился в пляс. — я Как Федерика Фелини, подпела хиту Анька и вдруг нагло вперила в меня взгляд раскосых глаз. Я почему-то только сейчас обратил внимание, что они у нее какого-то непонятного цвета, то ли зеленые, то ли синие, то ли вообще фиалковые. Забавно. По-моему, господа, нам следует присоединиться к веселящимся. Серьезно сказала она. Чего? — не понял Иваныч, расправившийся уже не то с четвертым, не то с пятым бокалом. Налакивался наш товарищ поистине ударным темпом. — А ну го танцевать, говорю, быстро! И к тебе, задумчивый лорд, это тоже относится. — Задумчивый лорд? Она поднялась, поставила стакан и, схватив меня за локоть, решительно потащила из-за стола. Твою мать, о срань Чаргорода, в последний раз я танцевал, да я вообще не помню, когда был этот последний раз. Должно быть еще на улицах Агариса. Протестующий Иваныч тоже был вытащен из-за столика сильной рукой и быстро пристроен к какой-то пыштогрудной девице, что притоптывала ножкой, стоя уперил веранды. Мы не пошли вниз, но здесь тоже очень быстро образовалась танцующая толпа чертовой черти едва только я пришел в себя от подобной наглости как хотел было послать аньку куда подальше и снова разлечься на диванчике но и сам не заметил как ноги принялись выплясывать затейливые кренделя дайте оскар этой багиди орали окружающие в коих словно черти вселились удивительно и я ведь даже не был пьян Анька так и порхала в моих руках, то прижимаясь всем телом, то отпрыгивая на расстояние вытянутой руки. И каждый раз, когда я видел изломанные изгибы ее фигуры на фоне недалекого фонаря, мое сердце ухало куда-то в сладостную бездну. «Очнись, Джо! Что с тобой?» «Ну, господа, очухиваться я почему-то совершенно не желал». «Это ночь». Залихватская музыка, орущие смертные рядом и белокурая красотка, что раз за разом касалась меня самыми соблазнительными выпуклостями своего тела, поглотили разум бывшего темного архимага и владыки тьмы.